«Глава 9. Что-то она прям приуныла», — усмехнулся Грег, когда мы зашли ко мне в квартиру. «Не ожидал, что она так отреагирует на то, что ты просто прошел мимо нее. Хотя, видя, как она крутит тобой, думаю, это тоже просто ее игра. Но это мое, считай, профессиональное мнение, оно может отличаться от того, что есть на самом деле. Но при этом ты мало в людях, думаю, ошибаешься» пожалой плечами, и подошел к столику, на котором была кружка с кофе, который я так и не допил. «Если тоже хочешь, вон кофеварка, двадцать секунд и готово». «Воздержусь», — спокойно сказал он, и уселся в кресло напротив меня. «Просто не хочу. Только что от другого, скажем так, знакомого. Там он меня не отпускал, пока я не съел две порции его стрипни. Сразу отвечу на возможный глупый вопрос. Да, один из местных поваров, и сразу на второй. Нет, я не скажу, какой». «Да я и не хочу спрашивать», — усмехнулся я и пожал плечами. «Но дальновидность даже на пару мелких шагов — это хорошо. Хорошее качество». «Ну так о чем хотел поговорить?» Скосил я немного голову в бок. «Все равно, думаю, кроме твоих прослушивающих устройств, в комнате больше никаких нет, так что... Говори смело и не стесняйся». «Начну с вопросов», — чуть наклонился вперед Грег, оперевшись руками о свои колени. «Куда полетели Мир ли и Фрай Ли?» «Точнее, местоположение, причина, цель, ну и так далее» «Точное местоположение не назову» «Сделал я глоток и немного посмаковал прохладный напиток во рту» «Так как сам его не знаю» «Я им доверяю, вот и не спрашиваю, личное дело, так сказать» «Примерно три прыжка в систему в какую-то сторону» «Это более ста потенциальных систем в принципе» «Причина семейная» «Что-то там не так с родней потеряли или нашли, не знаю. Но это важно Фраю, а еще из-за этого у него могут быть проблемы с женой, причем очень сильные проблемы, и не советую туда вмешиваться. Я сейчас серьезно, Я-то не рискую». «Ну, зная прошлое вашего друга, я даже дернул бровями, удивившись, когда он сказал «вашего», а не «твоего», из-за чего после сразу немного напрягся». С уверенностью могу сказать, что он пытается закрыть какие-то не совсем легальные проблемы прошлого. У него была странная семья, из которой он с воплями и скандалами вырвался, пустился во все тяжкие и стал наемником. «Ничего не упустил?» «Примерно так», — кивнул я. «Да». «Еще вопросы?» «Почему ты принял решение набрать бывших военнослужащих клана Грей?» Вот теперь его взгляд был не совсем дружелюбным, хотя все же в нем можно было заметить интерес. Ты же против них борешься. «Ибо они из тех планет, которые стали жертвами режима клана Грей и просто были вынуждены воевать за них», — спокойно сказал я. «Мой безопасник, Виктор, он с тобой должен был поговорить, накопал весьма интересную информацию. Если надо, могу переслать, там достаточно много. А если в двух словах, — на миг задумался я». «Грэя уничтожили их семьи, и им есть за что мстить. И это топливо — желание мести. Я хочу использовать ради достижения своих целей, ну и людям заодно таким образом помочь». «Я даже не сомневался в тебе», — усмехнулся Грег, а потом начал двигать глазами, по всей видимости, заполняя какие-то файлы у себя в системе. «Я же расслабился и стал просто ждать». Он имел право задавать мне эти вопросы, ведь по всем документам, что у него есть с собой, он официальный куратор моей организации от службы безопасности совета. Он не просто имеет право задавать такие вопросы, он обязан их задавать, так как следит за тем, чтобы моя деятельность не угрожала совету, даже превентивно». Пока он занимался своими делами, я успел допить кофе, выйти в коридор из квартиры, увидел снова Наэль, только уже дальше, которая весьма энергично общалась с каким-то парнем, и потом снова вернулась в квартиру. Я даже не был удивлен такому стечению обстоятельств, вот совсем не удивлен. Она, скорее всего, просто вертихвостка, которой плевать на чувства других, ведет себя раскованно, а строит из себя такую недотрогу. «Нет, я не отрицаю того факта, что у нее, может быть, что-то не так было в прошлом, из-за чего это сказалось на настоящем. Но не может человек так раскованно себя вести. Просто не может. Особенно с таким багажом прошлого. Она потенциально провоцирует противоположные полные активные действия, после чего просто обвинит их в незаконных действиях по отношению к себе и получит огромные деньги, чью со мной могла быть схожая история». Так что, ну и ее. Вернувшись в квартиру, я снова сделал себе кофе. Ради приличия предложил напиток своему куратору. Он отказался опять. После чего развалился на диване и включил новости. Все равно Грег был занят. А просто так сидеть я не хотел. Хоть запущу себе в голову немного пропаганды, которая направлена на немного другую целевую аудиторию. Просто интересно, что говорят людям. С этим закончили. Спустя десять минут ожил безопасник. «А я уж думал, что мне спать придется идти, оставив тебя в зале одного», — усмехнулся я и снова нормально сел. «Что дальше у меня будешь спрашивать? Чем я занимаюсь утром? Что ям на завтрак?» «Зачем мне это спрашивать?» — видимо, понял мою шутку Грег, улыбнулся и мгновенно ответил на мои же вопросы. «Утром ты занимаешься усиленной зарядкой по одной из эффективных методик. На завтрак ешь в основном вареные яйца и кашу. Все. Я бы так не смог». И вопросов пока не будет. По крайней мере, вопросов для отчета. «Я хотел поговорить по поводу контракта». «Да, давай», — кивнул я. «А то ты говорил, что контракт придет, что он быстро будет сформирован, а уже, похоже, какие-то задержки». Проверяли определенную информацию, которую нужно было аккумулировать для формирования контракта. Прищурился на миг безопасник. «Так надо было. В любом случае, через 20 минут контракт будет у Бриса. Ты должен будешь его забрать и со своей командой вылететь». «Со всей уже не смогу», — усмехнулся я. «Мира с Фраем улетели. Горев со своей командой пока не полностью соответствует тому минимуму, который должен быть выполнен. Нора пока свободна. Я как раз рассчитывал ее взять с собой, а братья... они останутся тут, будут исполняющими обязанности, скажем так. Ничего серьезного, они руководить в полной мере не смогут, а сами будут патрулировать звездную систему и охотиться на пиратов». «Приемлемо», — кивнул Грег. «Двух ваших современных кораблей хватит. Я не думаю, что будут космические боестолкновения, но вот наземные операции точно будут. Не боевые, сколько разведывательные». «Так что если на местных складах есть беспилотные автоматические летательные аппараты», он говорил так, зная, что они есть, «соблюдал определенные правила приличия, как мне кажется» то возьми с собой парочку и прикупи на всякий случай блок защиты от токсичной окружающей среды. На всякий случай. Планета сейчас не в лучшем состоянии, но места обитания человечества, насколько я знаю, были приведены в надлежащее для существования состояние. «А вот это уже мне не нравится», — хмурился я. «Ваше ведомство должно неплохо заплатить за такое задание». «На этот счет не переживай», — усмехнулся Грег, при этом постукивая пальцами себе по колену. «Я понимаю, что деньги для тебя важны, но все же. Это же задание, которое может нанести немалый урон клану Грей. Я думал, ты только ради этого будешь готов его выполнять». «Знаешь», — теперь улыбался я, смотря ровно ему в глаза. Если бы в этом задании были бы только мои цели, мои преследования, то я бы это сделал за бесплатно, Но вот какая оказия? Что-то нужно и вам, что-то, о чем я даже не подозреваю, и вы будете в этой игре использовать меня в темную. С кем-то столкнете, кого-то натравите. И все в таком духе. Плата за это, а не за возможность нанести хоть какой-то вред уродам из клана Грей и их приспешникам. «Хм... Интересные выводы», — свел брови вместе Грег, тут же начав шевелить глазами в разные стороны. «Опять что-то кому-то писал и отправлял, либо просто делал заметки, но на этот раз это было не так долго, как в прошлой». «Не буду говорить, прав ты или нет, но, по крайней мере, у тебя развито критическое мышление, и ты хотя бы что-то пытаешься понимать, что происходит вокруг тебя. Это похвальное качество, но кто-то из наших старших этим может быть не совсем доволен». «И ты об этом сообщил», — хмыкнул недовольно я. «И я об этом сообщил», — кивнул он головой, скрестив руки на груди. «Такова моя работа, что поделать? Врать, увы, я не имею права». «Так как за мной тоже идет постоянный контроль», — постучал он себе пальцем по виску. «Примерно хоть что там будет», — тяжело вздохнул я, прикрыв на миг глаза, ибо они немного устали за день. «Поступила информация, что один из подчиненных отца Миры». Я тут же удивился этой информации, так как не ожидал, что кто-то из рядов старой организации где-то всплывет». «Решил устроиться в корпорацию по производству различных химических веществ». «Не будем вдаваться в подробности, каких». «Но проблема в том, что он стал целью атаки поддельников клана Грей». «Он смог уйти, но пропал на той же планете, где и стоят цеха по производству различных газов». «Ага», — хмыкнул я. «Вот почему важна защита от токсинов». «Именно», — кивнул Грег. «Мы постарались проследить за твоим бывшим, скажем так, сослуживцем, найти следы нападавших, но след потерялся на одном из заводов, на тот момент еще функционирующем. Что сейчас происходит там, нам неведомо. Связь на планете отвратительная, может отсутствовать месяцами, квантовые передатчики туда не поставить из-за особенностей атмосферы. Что я должен буду найти и зачем?» Я также делал электронные пометки, но делал это с помощью мыслей, а не глаз, так как мне это было куда привычнее, да и быстрее это было. Я думал, не будет этих вопросов, поймешь и так. Я улыбнулся, показывая, что у меня есть догадки, но все же мне хотелось услышать конкретику. «Найти следы клана Грей, думаю, это будет не так сложно. Еще тебе нужно найти своего бывшего товарища, если он еще жив, если нет, то сведения о нем». «Если будет угроза, то нейтрализовать ее». «Все. Большего от тебя не потребуется». «Понял», — кивнул я. «Тогда будем собираться». И после этих слов я задал еще несколько уточняющих вопросов по поводу задания. Они уже были дежурными, на которые по большей части был один и тот же ответ. «Узнаешь из самого задания». «Все. Большего Грег мне просто не говорил». Ну и я не был удивлен таким ответом. После того, как Грег ушел по своим делам, я тут же отписался Норе, чтобы она готовилась к вылету, а следом и нашим братьям. Последним я оставил инструкцию, что делать, быстро состряпанные. Главное, не отвечать никому, кто бы что ни спрашивал, ссылаться на то, что я запретил, и даже в приказном виде действительно запретил распространяться о чем-то во время моего отсутствия, ну и всякие мелочи. Но самое главное, постоянно писать о том, что происходит на станции». А теперь пора выдвигаться в сторону Бриса. Как раз вот-вот должно прийти задание.